Ближе к вечеру отогревшаяся и осмелевшая девочка начала говорить. Виктор поставил перед ней банку с засахарившимся медом, уцелевшую в кухонном шкафу, и стакан с горячей водой, которую Макс вскипятил на костерке. «Медведь так никуда и не ушел», продолжая шариться по рюкзакам. Но на кухне у Виктора нашлась жестяная посудина с рисом, Выглядящим вполне нормально, а в рюкзаке, который он, по счастью, снял только в своей квартире, лежали две большие бутылки с водой. Сварив в железной кастрюле жиденькую рисовую кашу, Егор осторожно помешал ее, остужая перед тем, как напоить девочку, и тихим голосом уверял ребенка, что случилось, конечно, беда, но люди вокруг не умерли, а просто спят, И папа ее тоже спит. А когда проснется, все снова будет хорошо. Девочка сначала сидела неподвижно, лишь слегка покачиваясь из стороны в сторону и глядя в стену немигающим взглядом. А потом вдруг заговорила. И говорила долго, взахлеб, словно хотела убедиться, что вся предыдущая жизнь ей не приснилась, а выговорившись, Снова заплакала, но теперь уже совсем по-другому, без отчаяния, с облегчением. Люське скоро должно было исполниться одиннадцать, и в честь этого события они с папой собирались лететь на отдых в горы и к морю. Мама их бросила давным-давно, но Люська по ней ни капельки не скучала. Папа у нее был самый замечательный, а впереди ее ждало самое лучшее в ее жизни приключение. Проснувшись среди ночи в странно пахнущей квартире, Люська сначала вообще не поняла, что вокруг произошли большие перемены, и лишь под утро, когда в странном красном небе появилось неестественно жирное солнце, по-настоящему испугалось. Целый день она пыталась разбудить папу, а потом наступила следующая ночь, и она слушала, как под окнами воют на разные голоса жуткие чудовища. А когда настало следующее утро, она услышала выстрелы и выбралась на балкон в надежде позвать на помощь людей. Но увидела лишь страшного черного человека, который медленно брел по улицам и высматривал что-то в окнах домов. Она сильно испугалась и еще долго сидела неподвижно, боясь даже дышать, а потом очень долго плакала, плакала и плакала. Сколько и сама не помнила. «Ну, «Жутко это все», — тихо сказал Виктор, когда, поклевав рисовый «размазни», Люська свернулась калачиком в большом кресле и заснула под теплым пледом. А сколько еще детей сейчас вот так же сидит по квартирам и не знает, что делать? Мы этого не знаем, поэтому давай-ка пока считать, что... Нисколько. Егор взялся за кастрюлю с кашей и потянулся к стопке чистых тарелок. Сидят, плачут, тормошат родителей, как заведенный продолжил Виктор. Или наоборот, родители пытаются детей разбудить. «Это... это даже страшнее!» «Витя, я тебя сейчас тресну чем-нибудь!» Резко шикнул Макс и подвинул к врачу тарелку с кашей. «Ешь, давай! Нечего нагнетать, если сейчас ничего сделать мы все равно не можем!» «Да, ты прав», — согласился Виктор, тряхнув головой, словно хотел сбросить наваждение «Нечего нагнетать!» За окном начинало темнеть. В трехкомнатной квартире Виктора можно было разместиться достаточно вольготно, но в итоге все улеглись спать в той же комнате, где уже тихонько посапывала Люська. В комнату с телом жены Виктора по молчаливому согласию никто вообще не заходил. А попытку выделить Люське отдельную спальню Виктор пресек самым решительным образом — «Совсем с ума сошли! Представьте, что вообразит девочка, когда после пережитого опять проснется одна среди ночи, да еще и в чужом доме!» — сказал он Максу и Егору. «Лучше придумайте, из чего ночник сделать!» Долго думать не пришлось. На полке с книгами Егор заметил толстую свечу, зажгли и поставили на большой сковородке в самом дальнем углу, чтобы только чуть-чуть разгонять ночной мрак. Потом без лишних разговоров принесли все найденные одеяло, пледы, покрывалы и подушки и расположились вокруг кресла со спящей девочкой. Сон обрушился словно водопад из ощущений и образов. Егор искал выход из пещеры, в которую попал неизвестно как и непонятно когда. Он замерз, проголодался, в немеющих руках подрагивал и тускнел свет небольшого фонарика, а пещера открывала ему все новые и новые гроты, стены которых тонули во мраке, длинные ходы, Нерукотворные мостики над глубокими провалами С черной водой и многочисленные обвалы породы Там и тут запечатавшие выходы Иногда слышались странные шлепающие шаги в тех гротах Откуда он недавно вышел И Егор чувствовал, как от ужаса шевелятся волосы на голове и покрывается испаренный лоб. Он ускорял шаг, но идти быстрее почему-то не получалось, и от этого становилось еще страшнее. Проснувшись, Егор поморгал, растер лицо ладонями и увидел... — Люську. Девочка неподвижно сидела в кресле и терпеливо ждала, когда кто-нибудь встанет. Она, на удивление, быстро оправилась и больше не выглядела жалким и потерянным существом, как вчера на балконе. — Дядя Егор, — сказала она, заметив, что он проснулся. — Мы ведь папу здесь не бросим? — Не бросим, — успокоил Егор. — Поспи еще. — Не хочу твердо решила Люська, упрямо выпитив нижнюю губу. — Лучше сами поспите, а я посторожу, как часовой на посту. Егор усмехнулся и отправился в подъезд, чтобы разведать обстановку во дворе. Небо оказалось затянуто сплошной темно-коричневой пеленой дождевых туч но вместо закономерного леденящего холода улица встретила его почти летним теплом. Оказалось, что ночью косолапый ушел. Егор закрыл калитку и привязал ее к воротам куском проволоки. За это время сообразительная Люська вытащила из подъезда обломки мебели, заготовленные Максом накануне, старую бумагу и спички. Вскоре во дворе весело потрескивал костер, а в хмурое небо поднимался столб сизого дыма. — Зачетный сигнальчик, — буркнул Макс, появляясь во дворе. — Егерь, ты не боишься после всего людей к нам подманивать? Уже понятно, что народу проснулось много, и стоит ли с ним связываться, — бабушка надвое сказала. — Не утрируй. Егор вылил последнюю воду из бутылки в закопченную кастрюлю и подвинул ее ногой на угли. В любом случае придется идти на контакт с людьми. Чем нас меньше, тем меньше шансов на выживание. — Ты хотел сказать, тем больше шансов? Макс уселся рядом и из-под лобья глянул на притихшую девочку. — Люська, иди поиграй вон там, рядом с качелькой. «Дядям поговорить надо». «Нету там уже никакой качельки. Палки одни остались, надувшись», — сказала Люська, но послушно отошла от костра. Я хотел сказать только то, что сказал. Егор в упор посмотрел на Макса и отвернулся к костру. «Кто из нас умный? Забыл?» «Егор, это уже не смешно!» — повысил голос Макс. «Каждый лишний человек...» «Это минус к питанию, защите и отоплению. Пока у нас нет достаточного резерва, никого к себе брать больше нельзя. Плюс больше народу, больше споров и конфликтов». «Девчонка тебе, что ли, помешала?» С притворным равнодушием спросил Егор. «Егерь, прикрой поддувало!» — с тихой яростью прошипел Макс. «Я тебе совсем о другом говорю». «Надо срочно искать место, садиться там капитально и начинать собирать все, что уцелело, иначе мы пропадем! Не сейчас, так через месяц, не через месяц, так через два!» «А как тебе вариант присоединиться к тем, у кого с ресурсами уже порядок?» предложил Егор, снова поворачиваясь к приятелю. «Мысль, может, и неплохая, но кому мы нужны?» «А даже если и нужны, что с нас потребует взамен?» «Опять спрошу, зачем гадать, когда можно узнать?» «Едим и отправляемся на разведку. Все равно воды не осталось и придется к реке идти». «Есть еще полбутылки», — уже спокойнее сказал Макс. «У меня в рюкзаке, если косолапый с собой не прихватил». «Вот и отлично. Воду оставим Вите и Люсе. Пусть врач пока думает, как спящих перевозить. Тем более, что квартирка, набитая хламом, у нас на визе уже есть. А мы с тобой сходим в сторону плотинки, благо тут не очень далеко. Это центр города во всех смыслах. Если народ кучковаться начнет, туда потянутся». «Может, они, конечно, и кучкуются?» Макс хмуро посмотрел в небо но патроны у меня только дробовые остались. Да и то немного. Выстрелов с той стороны вроде бы не слышно. Конечно, нас ждут. Обещаю, если ничего полезного не разведаем, сразу домой, на виз, к воде поближе, успокоил приятеля Егор. И будем обустраиваться, как ты предлагаешь. Потерпи еще пару часов». Егор предложил было оставить карабин Виктору, но оказалось, что врач никогда толком не стрелял, да и вообще не понимает, от кого ему в закрытом дворе отбиваться. Животные внутрь не попадут, а людям нет смысла штурмовать чей-то дом, когда вокруг сотни точно таких же пустых. Когда планируете вернуться, взволнованно поинтересовался доктор у Егора. «И что нам делать, если вас долго не будет?» ведь Ты взрослый мужик и должен понимать, что случиться может всякое. Мы тоже не идиоты, на рожон без надобности не полезем. Ты храни родителей, собирай вещи, придумай, как жену отсюда вывести Люське тоже дай какое-нибудь задание. Нечего ей киснуть. Работы прорва, хватит до вечера. В крайнем случае, если мы задержимся, переночуете одни, ничего страшного. Тогда завтра вернемся. Узнав, что Егор с Максом уходят на разведку, Люська накуксилась, хотя ничего не сказала. Судя по всему, Виктор мало походил на ее представление о надежном защитнике. Но девочка постаралась не подать виду, что боится. Она даже внесла свою лепту в общее дело. Заявила, что, мол, раз они идут искать незнакомых людей, им нужны другие имена. «Тядя Егор», — проговорила она, — «Ты не обижайся, но имя у тебя ни капельки не страшное. А подсен... под... По... под потенциального противника надо сразу напугать, чтобы у него даже мысли плохих не возникало». «Ух ты, какая опасная! Это кто ж тебя такому научил?» — засмеялся Макс, но удостоился лишь хмурого взгляда. «Имя должно быть крутое!» — надавила Люська. «Встретите бандитов!» И что вы им скажете? Меня зовут дядя Егор. И как они на вас после этого смотреть будут? — А у дяди Егора есть крутое имя, — продолжил ёрничать Макс, подыгрывая девочке. — Его давно уже егерем зовут. Ну, а для тебя будет дядя Егерь. Покатит? — Покатит, — серьезно кивнула Люська. — А у тебя какой позывной? — У него тоже есть, — усмехнулся Егор. Его в школе-то обрезком, то огрызком звали. «Все, кто так звал», — насупился Макс, — «давно уже по морде получили. Некоторые не по одному разу, а особенно непонятливые, до полного просветления». Егор с веселым удивлением уставился на друга. Ему и в голову не приходило, что приятель может до сих пор комплексовать из-за дурацкого школьного прозвища. «Молодец!» — неожиданно похвалила Макса Люська. «Обрезок, кстати, не обязательно обидное имя. Обрезок может быть разным. Например, обрезок ружья. Это э, обрез, и ничего смешного уже нет, особенно если у него два ствола, и ты их бандиту межглаз тычешь». Теперь с удивлением все смотрели уже на Люську, чем она немедленно и возгорделась. «Так и говори теперь всем, кто обзываться будет. Эй, придурок, не обрезы а обрез!» И сразу бац по морде. «Люська», — строго сказал Егор, — «это что за дела? Нельзя так грубо говорить. Ты же маленькая леди. Придумай лучше крутое имя для дяди Вити». «Дядю Вити бесполезное имя придумывать», — на дуло губы Люська. «Все равно никто не поверит, что он крутой». Егор с Максом почти синхронно посмотрели на Виктора и заржали. Врача действительно было сложно представить грозой дикого йобурга. «Сейчас возьму ремень», — обиженно пообещал Виктор Люське, — «и э, выпарю. Сразу поймешь, что по заднице можно получить и от самого нестрашного дяди». Заявление вызвало новую волну смеха. Теперь уже громче всех заливалась сама Люська — И даже сам доктор через несколько секунд сдался, расправил брови и улыбнулся. А через час, провожая Егора и Макса, Люська крепко вцепилась Виктору в руку, словно боялась, что и он сейчас развернется, помашет ей на прощание и тоже скроется в заброшенных городских кварталах.